Ак не видел людей, подъехавших к кораблю на туземной пироге, но слышал сиплый, самоуверенный голос незнакомого человека, оглашавший всю палубу. «Надолго ли, капитан?» «До следующего прилива, мистер Портер», — отвечал капитан. «Надеюсь, вы поможете нам уладить наши дела». «Ром привезли? А разве ваши запасы уже иссякли? Не даете же вы пить этим чумазым обезьянам?» «Этого еще не хватало», — разнесся по палубе сиплый смех мистера Портера. Казалось, гавкал старый хрипший пес. Пусть они скажут спасибо, что я еще не запретил им локать ихню аву. Ах, капитан, если бы вы знали, что это за люди, лодыри, болваны и примитивны до крайности, сойдите на берег, сами увидите. Между прочим, их женщины не так уж дурны собой. Мистер Портер, вы получили радиограмму? Да, все исследовано. В Регонской лагоне есть очень удобные рейды. Если от берега построить деревянный пирс на сваях. а это совсем не сложно, то такие суда, как ваши, и даже более крупные, могли бы чувствовать себя тут как в доке. Лучшего места для базы и желать нечего. Вот съедем на берег, я покажу вам план. Зайдемте на минутку в каюту, мистер Портер. Самое время пропочить горло, капитан. Письма вы мне тоже привезли? Несколько штук есть. После этого капитан и его гости удалились. Час спустя, когда они снова появились, языки оба их заплетались. А бессвязные речи свидетельствовали о том, что оба успели изрядно захмелеть. «Кто хочет на берег?» – крикнул капитан. Вызвалось так много желающих, что лодка Портера не смогла всех забрать и пришлось спустить на воду баркас. Отправились на берег и штурман с боцманом. Последний перед отплытием сунул голову в матросский кубрик, где находились Ака и еще один пожилой матрос. «Вы оба остаетесь на корабле вахтенными. Один пусть все время прохаживается по палубе да поглядывает». чтобы кто из этих молодцов не забрался сюда и не стибрил чего-нибудь. — Есть! Будет выполнено, боцман! — проворчал матрос. Он поднялся и вышел на палубу. Немного погодя, как только лодки достигли берега, он вернулся в кубрик и, зевая, уселся на койку. — Вот ходите перед до тараж пока они там веселятся на берегу. После ночной вахты и глаз не сомкнул. А вечером опять к штурвалу. — Ложись на койку и вздремни, — посоветовал лака. Я подежурю на палубе. «Славный ты, малый, Ака!» – признательно сказал матрос. «И правда, завалюсь-ка я спать. А когда старик будет возвращаться, разбуди меня. Сделаем вид, то будто вовсе не спали. Может, тогда хоть этой ночью оставят в покое». Он разулся, повесил берет на вешалку и лег на койку. Ака вышел на палубу. До берега отсюда было примерно сто метров. Он видел матросов, шатающихся возле хижины островитян, и две белые фигуры на террасе бунгало. В лагуне не было видно ни одной лодки. Появление корабля, очевидно, представлялось островитянам еще слишком значительным и необычным событием, чтобы в такой день кто-нибудь мог думать о своих будничных делах. С минуту понаблюдав за побережьем и убедившись, что никто не намеревается плыть на корабль, Ака вошел в кубрик. Матрос заснул. Он не заметил, как Ака вытащил из-под койки брезентовый мешок, в который он заранее уложил все свои пожитки. Волоча мешок по палубе, Ака дотащил его до борта, обращенного к морю, Потом он принес с капитанского мостика две доски, связал их и смастерил нечто вроде небольшого плота. Если бы даже капитан с и поглядел бы на корабль в подзорную трубу, он не мог бы увидеть манипуляции Ака, его скрывала палубная надстройка. Спустив доски на воду, Ака переправил на плот свой мешок, потом и сам перевалил через борт и, держась под прикрытием корабля, вплавь погнал плот по направлению к рифу. До рифа в этом месте было метров сорок. Через несколько минут Ака уже доставал ногами дно. По-прежнему держась под прикрытием корабля, он подогнал плот к рифу, потом взял мешок и перенес его через узкую полоску суши к самому морю. Теперь он находился под прикрытием рифа и, пригнувшись, мог смело передвигаться по усеянному водорослями берегу. Слева, в шагах в 30 тридцати от расселенной рифы, росли две пальмы. Проливом это место никогда не заливало. Тут Ака и спрятал свое добро. С острова мешка не было видно. А если бы кто-нибудь увидел с моря, то издали принял бы за камень или за гроздь кораллов. Через пять минут Ака уже был на корабле. Он спрятал доски на прежнее место, смотал веревку и точно мдительный страж принялся расхаживать по палубе – от носа судна до кормы и обратно. Медленно текло время. Когда солнце стало припекать невыносимо, Ака ушел на корму и сел на кнехт под тентом. Почувствовав голод, он спустился в камбус и порылся в шкафчике для продуктов. Кок тоже уехал на берег. Они там, видимо, чувствовали себя неплохо. Ака слышал выкрики и пение перепившихся моряков. Потом раздалось несколько выстрелов. Верно, кто-нибудь из офицеров демонстрировал островитянам свое волшебство, сбивая птиц. Ака улыбнулся. Скоро в этом больше не будет никакого волшебства. Ведь в его вещевом мешке найдутся не только одежды и украшения. Вовсе нет. Там был настоящий револьвер, разобранная винтовка и несколько сот патронов. Этот арсенал, который в другом месте и при иных обстоятельствах имел бы ничтожное значение, здесь мог приобрести огромную ценность. Под вечер возвратилась одна лодка с боцманом, коком и несколькими матросами. Они привезли два бочонка воды и целую гору плодов и рыбы. Сложив продукты в кладовую и слив воду в питьевую цистерну, два матроса снова отправились на остров, а остальные, оставшись на корабле, подняли невероятный гвалт, В тропической жаре белому человеку достаточно явы, авы, чтобы наклюкаться. Из их разговоров Ака заключил, что островитяне очень забиты и запуганы. Мистер Портер внушил им плетью величайшее уважение к белым. Результатом этой запуганности были плоды, рыба, украшения и оригинальные предметы домашнего обихода, которые островитяне отдавали без возражений, когда кто-либо из приезжих выражал желание взять их себе. Взамен они получали насмешки и грубые шутки. Стиснув зубы, Ака улыбался, когда Кок рассказывал ему о своих приключениях на берегу. На его лице не дрогнул ни один мускул, когда перепившийся матрос с сознанием превосходства своей расы тупоумно издевался над обычаями и укладом жизни островитян, над тем, что было дорого и свято для Ака. Но когда через пару часов от берега отвалило несколько лодок, он снова забрался в кубрик и не показывался на палубе до тех пор, пока штурман не кликнул людей к парусам. В сумерке, когда день сменяется ночью, Даппер снялся с якоря и, стуча мотором, двинулся через заселенную рифа в открытое море. Миновав полосу прибоя, они развернули корабль на восток и начали ставить паруса. И вот случилось так, что, возясь в полутьме с парусами, Ака вдруг потерял равновесие и с легким вскриком свалился за борт. Тревожный возглас матросов ветер отнес в море. Островитяне, вышедшие на своих челноках в лагуну посмотреть на отплытие корабля, не слышали минутной суматохи на палубе. Разве только странным им показалось, что судно, уже удалявшееся от берега, вдруг остановилось и несколько секунд вроде бы не двигалось с места. Но потом оно опять тронулось и, мигая белесыми сигнальными огнями на мачтах, постепенно скрылось в ночи. Над водой Ака не появлялся. При падении он, видно, ушиб голову и потерял сознание, решил капитан. Нам нет смысла задерживаться. А жаль, хороший был работник. И удостоив такого признания... цивилизованного дикаря Ака вычеркнули из списка живых. Может быть, по возвращении Дапера в порт соответствующее учреждение и объявит, что рассыскиваются наследники, а может и нет. И то сказать, какое могло быть наследство у такого всесветного продяги, несколько шиллингов недополученного жалования, и какие у него могли быть наследники. В старом вещевом мешке, оставленном на корабле, нашли одни лишь лохмотья, а нового мешка, который он раньше прятал в старом, никто не видел.